Глава пятая. «Подонок! Вон!» Давно я не просыпался от видения разъяренного лица мистера Эндри, но сегодня опять пробуждение мое именно было таким. Я открыл глаза, и возникший перед моим взором потолок и боль во всем теле напомнили мне о моем положении. Я постепенно пошевелил руками, а затем и ногами. Я почувствовал боль. Я почувствовал боль. Но и почувствовал то, что кости целы, мои конечности двигались. С трудом я встал с топчана и прошёлся по комнате. Голова кружилась, и я шёл как по палубе корабля в хорошую качку. Как и говорила Мерседес, у противоположной стены я увидел следы запёкшейся крови. Да, Фред получил своё, подумал я. Я сделал несколько кругов по комнате и уже был уверен, что могу хоть и медленно, но передвигаться сам без посторонней помощи. Однако, дотронувшись до распухшего лица, я снова ощутил боль при прикосновении к небритому лицу. Пожалуй, я не мог бы найти ни одного дёрма на своём теле, прикосновение к которому не избалось бы болью. Однако, вероятно, благодаря напитку, даваемому мне Мерседес, чувствовал себя весьма осносно. Её рука валял до топчана, я опустился на него. К чему мне приснился этот старый дурной сон? мелькнула у меня мысль. Открылась дверь и вошла с подносом Мерседес. Добрый день, мой милый, приветствовала она меня. Она нравилась мне с каждым днём всё больше и больше, а её нежность и непосредственность просто умиляли меня. Добрый день, мой ангел. Тихо проговорил я, любуясь ею. И вдруг увидел румянец на ее лице. «Кушайте, сеньор», — тихо произнесла она, ставя передо мной под нос. Взор ее был опущен. «А разве вы не будете меня сегодня кормить?» — искренне огорчился я. «Я... я не знала, будет ли это приятно сеньору», — смущенно проговорила девушка. «Очень». Очень приятно, Мерседес. Ты единственная девушка, кому я говорил это, горяче заговорил я. "Успокойтесь, милый", мягко сказала она, перебивая меня. Она села рядом и начала снова кормить меня, как маленького ребёнка. Даже из её нежных рук мне было больно брать пищу и жевать. Однако я упорно ел, чтобы с каждым новым кусочком пищи ощутить её нежное прикосновение. Ешь, милый, ешь, тебе надо набраться силы, силы, чтобы жить, жить, тихо шептала она. Мне хотелось, чтобы завтрак длился бесконечно, но я видел, что уже скоро не смогу проглотить даже маленького кусочка из её рук, вновь стало подступать чувство тошноты. Нашу идиллию прервал Мигель, вошедший в сопровождении Хассе и ещё каких-то двух крепких парней. Прекрасная картина, воскликнул он. Она подала мне блестящую идею. Марседес поспешно вскочила и поспешила выйти. Останься, властно приказал ей Мигель. Она остановилась в нерешительности. А теперь мистер Томсон "Я дам вам на размышление только 10 минут", обратился он ко мне. "Или вы назовёте место, где хранятся интересующие меня бумаги, или сейчас на ваших глазах мои парни будут забавляться с этой девкой?" И он кивнул головой в сторону Мерседес. "Нет!" вырвалось почти одновременно у неё и у меня. "Но это ещё не всё", продолжал, усмехаясь Мегуэль. чтобы вам не было скучно слышать её вопли и радостные возгласы моих парней хассе вот это время постарается лишить вас мужской гордости чтобы вы больше никогда не заглядывались на девок это сохранит вашу пока ещё нужную мне жизнь оставит возможность болтать вашему глупому языку а остальное это уже ваши проблемы у хассе есть уже такой опыт с животными но, по-моему, ты не намного хуже скотины. Итак, десять минут для принятия тобой решения. «Дайте закурить», — прохрепел я. «О, мы, кажется, немного поумнели», — сказал Мигуэль и кивнул головой Хосе. Тот прикурил сигарету и протянул ее мне. Я сделал с жадностью первую затяжку и закашлялся, но потом снова жадно затянулся дымом. С ней привычки немного закружилась голова. Что делать, мелькнуло у меня в голове. Я был уверен, что Мигель выполнит своё обещание, но не мог найти выход. И вдруг я вспомнил свой сегодняшний сон. "Хорошо, тихо проговорил я. Но у меня к вам есть просьба". "Какая же?" поинтересовался Мигель. Постмерседес останется здесь со мной. Ох, вы уже и познакомились, издевался Мигель. Но тогда эта просьба вполне выполнима. Это точно, сеньор Мигель. И я хочу быть уверенным, что с ней ничего не случится. Поразумеется, для неё ты сейчас вполне безопасен, а мои ребята найдут девок намного лучше, да и моложе её, ответил он. презрительно разглядывая меня и её. Я заметил, как скрытая ярость мелькнула в её глазах. Хорошо, тогда слушайте, сеньор Мигель, проговорил я, бросая на пол докуренную сигарету. Но только дайте мне ещё сигарету. Получив от Хоссе ещё одну сигарету, я начал рассказ. Ещё тогда в машине ты начинай с того, как вскрыл сейф — перебил меня Мигуэль. «Хорошо. В скрейв сейф я вынул оттуда все документы, деньги и захватил запасной паспорт, так как, не веря в ваше обещание, я решил бежать. Я подобрался к будке охранника, а когда тот открыл дверь, то оглушил его ударом рукоятки пистолета по голове и выскочил на улицу. Я немного задумался, куря». Как бы ни в силах решиться рассказать всю правду, но потом взглянул на Мигельа, встретив его внимательный взгляд, я продолжил. Я приметил машину охранника ещё когда впервые проходил мимо ворот. Вот её и решил воспользоваться. Я погнал Вольва в сторону мексиканской границы. Однако, когда первое волнение прошло, я понял, что имею дело с профессионалами. и мексиканская граница будет перекрыта. Тогда я остановил машину, выкачал из нее бензин и немного проехал под уклон. Потом я бросил ее и отправился в обратном направлении, на попутной машине. «Вот что нас било с толку», — проговорил Мигуэль. «Отсутствие бензина в машине. А ты, оказывается, не так уж и глуп». «Я это знаю», — спокойно ответил я. но в тот момент я все же допустил глупость. Я чувствовал себя как загнанный зверь и не знал, кто бы мог мне помочь. Вот именно тогда я и вспомнил о мистере Эндри, у которого работал до встречи с вами. «Точнее», — усмехнулся Мигуэль, «до тех пор, пока он не застал вас в постели со своей юной секретаршей, не так ли?» «Да, именно так», — подтвердил я его слова. «Да». Но в тот момент я видел только один выход и направился к мистеру Эндри. Правда, встретил он меня не очень любезно, но когда речь зашла о деньгах, я специально сделал паузу. И немалых в деньгах, и вот он стал дружелюбнее. Я не знаю как, но он надеется заработать на этом несколько миллионов. Я заметил как на секунду в каком-то бешенстве исказилось лицо Мигуэля. И продолжал. «Мне же он пообещал за это через два месяца 500 тысяч долларов. Я даже имел его расписку. Потом я подумал, что и вы можете вернуться в мой городишко, а поэтому вылетел через Хьюстон в Мехико. Я затушил докуренную сигарету, опустил голову и тихо закончил. Но мне не стоило задерживаться в Мехико». «Вот в этом ты абсолютно прав, мистер Томпсон». усмехнулся Мигель. Что же, поверь в твои легенды. Но если ты солгал, можете привести сюда мистера Эндри, и я повторю вам всё слово в слово. Хорошо, сказал Мигель. А пока ты убедишься, что я держу слово, Эй, Хасеф, обратился он к своему подручному. А возьми мистера Томсона и приведи его в порядок, а то от него прёт, как от сортира. прежде чем оставить его с такой доньей. И Мигуэль отвесил шутовской поклон в сторону Мерседес. «Я надеюсь, что вы прекрасно проведете время, пока Раймунда вернется с документами. Потом я отпущу вас, Томпсон, куда угодно». С этими словами он вышел. «Ну?» — подошел ко мне Хосе, руки за спину. «Я видел, как он достал из кармана платок». А потом подойдя, завязал мне глаза. "Идём", сказал он, беря меня за руку. Он повёл меня по коридору, потом мы поднялись по лестнице, потом снова прошли, и наконец он вёл меня в какую-то дверь. Здесь он снял платок с моих глаз, и я увидел, что нахожусь в душевой комнате. "Садись", сказал он, пододвигая ногой табурет. Я сел. Хассе взял мыло и бритву и подошёл ко мне. У меня даже мелькнула мысль сбить его с ног и бежать, но я тут же подумал о Мерседесе. "Напрасно ты злишься, Томсон, на мистера Мигуэля", проговорил Хассе, бряя мне лицо. "Он очень хороший человек. Ты заметил, что он сдерживает слово, которое даёт. Он всегда поступает так, А приказ убрать тебя после операции поступил непосредственно от шефа организации. Вот поэтому-то Раймунда и не выдержал. Он осторожно брил моё лицо, как бы чувствуя разбитое место. А Местеро Мегель ещё взял всю вину за срыв операции на себя. В угороде в Раймунда он закончил брить моё лицо, протянул полотенце и кивнул головой: "Иди мойся, а я подожду". Стоя под упругими струями, я не мог припомнить большего наслаждения, чем сейчас, ощущая их лёсткие удары воды. Я менял силу удара и его направление, меняя воду, то горячую, то холодную, растирая ушибленные места тела, растираясь полотенцем, я взглянул на себя в зеркало. Если бы не следы недавней работы Фреда, то выглядел бы я вполне сносно. Хассе дал мне чистое бельё, лёгкие серые брюки, куртку и мягкие мокасины. "Но «Ну вот теперь ты выглядишь отлично", сказал он, когда я оделся. Он снова завязал мне глаза и приготовился вести обратно. "Послушай, Хассе", спросил я. "А кто шеф, который поручил тогда убрать меня?" "Оно ты многого захотел", в его голосе слышалось откровенное удивление. Я и сам точно этого не знаю, но может быть, на этот раз Мигелью удастся отстоять тебя, закончил он не вполне уверенным. Однако я понял, что ему этого не удастся. Просто они ждали возвращения Раймунда с документами, чтобы решить вопрос со мной.